Баба Дуся выбрала себе место на краю стола, почти у входа, чтобы поставить ходунки. «Что вам налить?» — спросил официант. «Водки», — велела баба Дуся. «Вообще-то она не официанту ответила, а просто приказала. Слышала все хуже. Приходилось кричать. От слухового аппарата баба Дуся отказывалась наотрез. «Бабуль, все хорошо?» — подошел к ней Петя. «Что?» «Баба Дуся, это я, Петя». «Петя?» Баба Дуся уставилась на внука слепыми глазами. «Что-то не похож». Бабуля, хоть и с двойной катарактой, как всегда углядела самую суть. Петя действительно был сам на себя не похож. В костюме, чисто выбритый, подстриженный, как призывник перед срочной службой. Ксюша твердила, что он должен сбрить бороду, и привести себя в порядок. Тётя Люба была против, считая, что отросшая щетина, которая, однако, не дотягивала до того, чтобы называться бородой, придает Пете солидности и возраста. «А то ты будешь выглядеть старше», — кричала тетя Люба племянницы. «Лена, что ты молчишь? Тебе как больше нравится, бритый или нет?» «Как молодые решат, так и будет» покорно отвечала Елена Ивановна, которая в последнее время стала слезливой и превратилась в тень почти в буквальном смысле слова. Ходила на цыпочках, говорила шепотом. Тетя Люба, напротив, то и дело срывалась на крик и истерику, причем по любому поводу. Вот теперь спорилась с Ксюшей, Положено ли жениху щетина. Жених в этом обсуждении не участвовал, заняв позицию Елены Ивановны. Как Ксюша решит, так и будет. Рано утром Петя, поддавшись неведомому порыву, поехал к бабе Дусе. Но сначала зашел в парикмахерскую Локон. Теперь, конечно, салон. И не Локон, а стиль. Но раньше это была обычная парикмахерская, куда Евдокия Степановна, когда приезжала в город, ходила краситься и делать перманент. Петя стригся здесь все детство, и баба Роза, у которой была тайная страсть к длинным волосам у детей, когда даже мальчики похожи на девочек с локонами, падала в обморок. Петя выходил из салона подстриженный подлысый бобрик, с жестким ёршиком, о которой можно было уколоться, проведя рукой. Роза Герасимовна каждый раз после стрижки доставала из шкафа коробочку в которой хранились свернутые маленькими конвертиками листочки из обычной школьной тетрадки, подписанные «Петяны волосики» один год. Петины волосики» два года. Баба Роза раскрывала конвертик и осторожно трогала льняные завитки. Петю всегда стригла тетя Зина, которая приветствовала его загадочной фразой. «Не журись, волосы не зубы, отрастут». Конечно, тетя Зины в салоне давно не было. На ее месте у крайнего от окна кресла стояла женщина средних лет. Перед Петей в очереди сидели двое мужчин. Петя, дождавшись, покорно сел в кресло. «Вам куда? На паспорт или так, на жизнь?» спросила женщина. «На свадьбу», ответил Петя и женщина всколыхнулась. Заволновалась и, пока стригла, выясняла подробности. Кто невеста, беременная или так, по любви? А чего в их салон зашел? Ведь не статусный вроде. «Я сюда еще в детстве ходил», — признался Петя. И тетка опять захолонулась, обдав его запахом пота. А когда мыло голову, то больно скребла ее, почти как баба Роза а вот уши полотенцем эта женщина вытирала, ну точно как баба Дуся. Петя аж вздрогнул от давно забытых ощущений. Да, бабушка умела так в ухах поковыряться, что они потом долго горели. Она верила, что если массировать мочки, то ребенок вырастет высоким и уж, конечно, здоровым. Парикмахер, пока стригла, наклоняла ему голову материнским жестом — уверенным, решительным. Петя вышел из салона с привычным бобриком, чуть длинноватой челкой и тщательно выбритым затылком. Он даже хохотнул, увидев себя в зеркале. Ксюша наверняка будет в шоке. Он положил 200 рублей чаевых. Парикмахер начала совать деньги назад. «Тебе ж сейчас надо будет», — причитала она. «Каждую копейку придется считать». И вдруг заплакала. Горько, как плачут матери, провожая сына на верную смерть. И перекрестила Петю, как на дальнюю дорогу. «Такой ведь молоденький еще!» — всхлипывала она. «Зачем же ты в этот омут лезешь? Ведь вижу, что не по любви. Затянет и не выкарабкаешься. Всю жизнь себе сломаешь». «Да все хорошо будет», — заверил ее Петя. «Дай-то бог, дай-то бог» отозвалась парикмахер. «А уши-то торчат, как у первоклашки!» Вдруг засмеялась она сквозь слезы. «Ох, невесте не понравится! Задаст она тебе!» «Задаст!» — эхом откликнулся Петя и тоже засмеялся. Ксюша, конечно, задала. Заявила, что не будет с ним фотографироваться, потому что он выглядит как дурак и испортит все фотографии. Пете было все равно. Он был только рад, что Ксюша красуется перед вазой с цветами, фотографируется с подружками и не требует, чтобы Петя непременно стоял рядом. Он сидел за отдельным для молодых, стоящим поперек зала, столом и краем глаза следил за бабой Дусей. К ней подсела тетя Люба и, видимо, попыталась завести разговор. Евдокия Степановна не слышала, не отвечала, и тетя Люба вскоре сдалась, встала и ушла к Елене Ивановне и другим родственникам. Подходили новые гости, которых Петя не знал. Оставалось только удивляться, что у Ксюши обнаружились тетушки с сыновьями и невестками, племянники с подругами и дядья с женами, хотя считалось, что у нее, кроме мамы и тети Любы, никого и нет на всем белом свете. В зале появилась женщина которой немедленно кинулась Елена Ивановна и повела ее на лучшее место, чтобы было видно молодых, подальше от музыкальных колонок. Такое место оказалось рядом с бабой Дусей. Елена Ивановна что-то сказала Евдокии Степановне, улыбнулась, бабуля не отреагировала. Сидела, как застывшая мумия. И только когда почетная тетя начала присаживаться, Баба Дуся схватила ходунки и загородила ими стул. Занято заявила баба Дуся, превратившись в Евдокию Степановну. Елена Ивановна наклонилась, что-то начала кричать ей в ухо, но Евдокия Степановна снова замерла и не реагировала. Елена Ивановна, оставив почетную гостью подпирать стену, кинулась к Пете. Но он уже и сам спешил в ту сторону, где сидела его бабуля, за столом со скатертью, стойко и навязчиво пахнущей чужой блевотиной, перевидавшей много свадеб, юбилеев и поминок. Он спешил к бабуле, которая брезгливо отодвинула от себя дешевую тарелку с засохшими внутренностями тарталетки, призывавшей гостей гадать, с какого юбилея или поминок закуска перекочевала на этот стол. Он хотел только одного, чтобы бабу Дусю оставили в покое эти женщины, чтобы позволили ей сидеть там, где она хочет, и прекратили бы эти бесконечные подсчеты «плюс один стул», «минус два стула», которыми был занят весь последний месяц подготовки. Петю тошнило от запаха скатерти, от стола молодых, за которым было тесно и одному который торчал, как бельмо, посреди зала, от незнакомых лиц, от скисшего салата с увядшей петрушкой сверху. Его тошнило даже от Ксюши, которая терзала фотографа и, по всей видимости, решила именно в этот день нафотографироваться на всю оставшуюся жизнь, побив все рекорды. Фотограф покорно снимал Ксюшину сумочку вышитую бисером, Ксюшин букет невесты, тоже увядший, сникший и попахивающий то ли нафталином, то ли формалином. Ксюша фотографировалась со всеми входящими в зал гостями, рядом с табличкой с названием ресторана, на которую она кокетливо указывала пальчиком. Она хотела быть запечатленной с тамадой, с микрофоном, за столом, рядом со столом, на танцполе, с вазой, без вазы, с фотой, без фото и снова с фотой. Она стыдливо приподнимала подол платья, демонстрируя фотографу подвязку, поворачивалась спиной, приподнимала и распускала волосы. Петя смотрел на Ксюшу и вливал в себя очередную стопку водки, которая совершенно не производила нужного эффекта. Он оставался трезвым, как стекло. Настолько трезвым, что становилось тошно. Петя не принимал участия в выборе ресторана, оставив все на усмотрение Елены Ивановны, тети Любы и Ксюши. Сейчас ему хотелось верить, что Ксюша — этому тоже не имело отношения. Неужели она могла согласиться на колышущееся от малейшего толчка по столу заливное землянистого цвета и салат оливье, который раскладывали официанты, шмякая ложками на тарелке На вариацию, по всей видимости, свадебную, салата Цезарь, щедро залитое дешевым майонезом месиво из пожухлых салатных листьев, сгоревших гренок и кусков сухой и терзающей десны и горла, как наждачная бумага курицы, которую невозможно было ни прожевать, ни проглотить. Петя с тоской смотрел на винегрет и вспоминал бабу Розу, которая вбивала ему правописание «Винегрет» от французского, винегр, уксус значит, винегрет, запомнил? У Розы Герасимовны был свой взгляд на преподавание русского языка, впрочем, как и на все остальное. Петя заметил, что одной из тарелок, стоявших на столе, края с щербинкой, отколотые, и увидел прямо перед собой бабу Розу, которая стояла и строго грозила ему пальцем. Петя налил себе еще водки. Да, тарелки. Роза Герасимовна тщательно следила за посудой. Суповая тарелка непременно должна была стоять на большой, для горячего. Суп баба Роза подавала только в супнице. И если замечала, что от ручки чашки или ободка тарелки откололся кусочек, незамедлительно отправляла посуду в мусорное ведро. Баба Роза считала, что красивая посуда, как чистое белье. Непреложное правило. Столовые приборы она протирала со всей тщательностью, избавляясь от малейших следов пятен. У Пети всегда, сколько он себя помнил, были отдельные тарелки, вилки, ножи, чашки, И стаканы, которые никто ни при каких обстоятельствах не мог использовать. Петечкина посуда даже хранилась на специальной полке, которая подвергалась ежедневной влажной обработке чистящими средствами. Евдокия Степановна, несмотря на засранность, как характеризовала это состояние в порыве негодования роза Герасимовна, и пренебрежение к чистоте дома за посудой следилось с тем же маниакальным вниманием. Баба Дуся не доверяла современным чистящим средствам. На кухне в специальной кастрюльке у нее стоял мыльный раствор из хозяйственного мыла и сода в отдельной баночке. Только этими средствами она и пользовалась. И разбавляла, полоскала в питьеводах, очищала тарелки, кастрюли и чашки жесткой губкой, избавляясь даже от намеков чайного налета и мыльных пятнышек. Баба Дуся подозвала официанта. На самом деле она выставила ходунки, перегородив путь прыткому, но равнодушному юноше. Тому ничего не оставалось, кроме как остановиться. «Поменяй!» Баба Дуся ткнула пальцем в тарелку и бокалы, которые были лишь на порядок лучше одноразовых. Мальчик пожал плечами и смутился. Он не мог ничего сделать. У него не было других бокалов, и вдруг на мгновение ему стало за это неловко. Этот банкетный зал, как и все заведение, был рассчитан на битье посуды, на лежание в салате, на танцы на столе и, дай бог, чтобы не на скатерти, на то, что спиртное залакирует тарталетки и желудки у гостей окажутся достаточно крепкими, чтобы выдержать салат без срока годности. Вот и сегодня в соседнем зале справляли поминки, а внизу на цокольном этаже гости гуляли на юбилее. Петя, приехавший отдельно от Ксюши, запаниковал, увидев на улице толпу людей в черном он не знал, что этот ресторан специализируется на подобных мероприятиях, разводя по трем залам скорбящих и празднующих горе и радость. Здесь удивительным образом замыкались все жизненные циклы, исключая разве что рождение. Или лишь туалет, один на все три зала, был объединяющим центром. И Пете даже не пришлось представлять, что его ждет дальше — он видел это собственными глазами. Он хотел сказать об этом Ксюше, но она как раз фотографировалась на фоне втиснутого в напольную вазу огромного букета алых гвоздик, которые были предназначены для усопшего. Мужчины, собравшиеся у входа, курили, женщины утирались одноразовыми платками-салфетками. Здесь все было одноразовое, и посуда, и еда, и даже эти салфетки. Поскольку в здании курить было запрещено, гости из трех залов выходили на улицу, где стояло помойное ведро. «Не мусорное, а именно помойное», — так говорила баба Дуся. И Петя понял, наконец, что это означает — ведро, куда бросали окурки, платки и смахивали ошметки салата с платьев и пиджаков. Перед рестораном выбравшим себе такую стезю, или, как стало принято говорить, нишу, бегали как заведенные механические игрушки, разодетые в парадное дети, замученные, осоловевшие от взрослого мероприятия. Безутешно плакал ребенок на руках у матери. Стояла беременная женщина, утянутая в платье. Ей было душно. Душно везде, и внутри, и на улице. Она вышла глотнуть воздуха и вынуждена была дышать сигаретным дымом. Тут же стояли гости с поминок, с юбилея, и Петины, и Ксюшины гости, весёлые, радостные. Этот кусок, клочок улицы казался кошмаром, в котором смешалось запланированное буйное веселье, неискреннее горе и демонстрация цыславия и достижений прожитых лет. Петя стал задыхаться так же, как та беременная женщина, которая медленно курсировала между группками людей, пытаясь поймать направление ветра, чтобы избежать смога. Но стоило ей отойти в сторону, ветер менялся, и беременную обдавала новой порцией табачного дыма или выхлопами подъезжавшей машины. Петя прижался к старому кондиционеру, который медленно крутил вентилятором, отхаркиваясь вонючим, теплым воздухом, и представил себе дальнейшую жизнь. Вот сейчас он отгуляет свадьбу, потом, когда станет толстым, потным, пьяным мужиком с торчащей штанов рубашкой, отметит юбилей. Рядом будет стоять Ксюша, превратившаяся в тетку, бабищу в жутком костюме с яркими, оляпистыми цветами по подолу, с кудельками, которые сделаны явно накануне и держатся из последних сил. А потом он умрет. И на его похороны придут такие же посторонние ему люди, какие сидят сейчас в зале на его свадьбе. И про него, Петю, будет говорить какой-то парень, как тот, что крутится сейчас вокруг Ксюши, то ли коллега, то ли бойфренд подруги, то ли бывший жених, с которым Ксюша решила остаться друзьями. Или будет другой мужик, троюродный племянник или двоюродный брат племянника. И этот условный мужик будет сидеть за столом, жрать салат оливье, вливать в себя водку и произносить тосты. А Ксюша, как вот эта вдова, вышедшая покурить, не сможет даже заплакать не из плакать. Одна задача — скрыть радость, что отмучилась, да провести все не хуже, чем у людей. Как положено, богато. Чтобы никто из родственников не сказал, что не так отметили, пожалели денег, сэкономили. Нет, нужно, чтобы с размахом, с шиком, накормить и напоить до усрачки. Как говорила баба Дуся — всю дальнюю родню, которая съедится, сбежится, напьется и станет обсуждать, стоит ли вдове теперь снова выходить замуж. Петя попросил у кого-то сигарету, хотя не курил, и затянулся. Перед глазами поплыло. Он понял, что его свадьба ничем не отличается от похорон, и этого сабантуя, по случаю пятидесятилетия стоявшего рядом мужика, пузатого, красномордого, пьяного вдрызг уже в начале банкета. Петя смотрел на бегавших кругами детей, игравших в салки, мокрых, как щенята, измученных, задерганных родителями, и до него, наконец, доходило значение фразы Бабы Розы «Похороны и свадьбы — не место для детей». Он заметил девочку лет пяти, крошку с очаровательными локонами и очень строгими умными глазами она не играла в салки, а стояла и наблюдала за взрослыми. Наверное, она была самой взрослой и разумной из всех присутствующих. И когда на улицу выбегали нанятые фотографы со свадьбы, с юбилея и даже с поминок, они натыкались на эту красавицу с обложки и начинали подставлять к ней дядей и теть и фотографировать. Девочка стояла смирно, покорно, но не улыбалась кадры наверняка получались удачными, фотографы были довольны и таскали девчушку от одной группы гостей к другой. Малышку обнимали полупьяные тетки в леопардовых платьях, прижимала к груди безутешная вдова. И всем было наплевать, притащили девчушку на похороны, на юбилей или на свадьбу. И кем она кому приходится, было совершенно неважно. Петю тоже заставили сфотографироваться с девочкой. На слабых ногах он зашел в зал. Схватил огромный букет из воздушных шаров, принесенный кем-то из гостей, и вынес на улицу. Шаров было штук пятьдесят. Он отдал их девочке, и та раздала другим детям. И теперь дети бегали по улице с шарами. То и дело слышались всхлопы от лопающихся шариков, и Пете стало немного легче. «Зачем ты отдал шары?» Петя повернулся и увидел разъяренную Ксюшу. «Не знаю», — улыбнулся он. «Дурак», — заявила Ксюша и пошла отбирать у детей шары. По всей видимости, и они служили атрибутом для фотосессии. Нет, Ксюша не могла такое придумать. Наверняка это тетя Люба или Елена Ивановна. «Ксюша совсем другая. Она ведь должна чувствовать, что ему плохо», — думал Петя. «Иди, там что-то с Евдокией Степановной», — велела Ксюша. Она была уже женой. И говорила, как жена. И смотрела, как жена. Пете не пришлось прилагать усилий, чтобы представить ее через 30 лет на собственном юбилее. Она будет идеальной супругой юбиляра. В костюме, с кудельками, с кудельками, затянутая в корректирующие трусы, строго следящая за тем, чтобы он не выпил лишнего и чтобы за неё, жену, не забыли произнести тост. Петя вернулся в зал. Хотел подойти к бабе Дусе, но его подхватили под руки Тамада, Елена Ивановна, тетя Люба и вернули за специально отведенный стол. Тамада должен был отработать очередной номер программы. Вот кто нашел этого ведущего? Ксюша? Нет, она не могла. Наверняка совершенно точно тетя Люба. Тамада, которого звали Леонид, был закреплен за этим заведением. От его костюма пахло вчерашними похоронами, как от скатерти блевотиной, которая не вытравляется ни дешевым порошком, ни ополаскивателем. Мужчина лет сорока с гаком, густо покрытый театральным гримом. Настолько густо, что мог соперничать с тетей Любой, которая не пожалела пудры и пошла пятнами. Петя смотрел на него с интересом. Силился понять, подкрашены у него глаза или это естественная окантовка. И поймал себя на мысли, что все происходящее, включая его собственные мысли, напоминает, если не сумасшедший дом, то сборище людей с легкими психическими расстройствами. Наверное, сейчас он, жених, должен думать о Ксюше, а не гадать, накрашены ли глаза у Тамады. И подойти к бабуле, которая так и не притронулась ни к еде, ни к напиткам, а утирает глаза большим мужским платком. Петя видел, что та почетная дама — так и стоит около стены, полыхая от гнева, поскольку баба Дуся отгородила свободный стул ходунками, как баррикадой, а другого места, видимо, не нашлось. «Минус один стул», — заметил про себя Петя. Тамада тем временем продолжал вести программу, медленно подбираясь к конкурсу. «Я ведущий интеллектуал», — говорил он поэтому готовился к нашему следующему конкурсу по энциклопедии Бокгауза Эйфона». «По какой энциклопедии?» — спросил Петя у Ксюши, которая сидела с такой улыбкой, что были видны коренные зубы. «Тихо!» — цыкнула на него его милая, добрая, ласковая Ксюша, которая теперь официально стала его женой. Петя даже вздрогнул, только сейчас осознав всю значимость происшедшего — можно сказать, весь ужас. И только сейчас понял, о чём его предупреждала баба Дуся, консьержка в его доме и парикмахерша из салона. Туда-то шагнуть легко, а вот назад... — Я понял. Это Бракгауз и Ефрон. Лучше бы он Википедии смотрел. — Википедия проще выговорить, да? — пошутил Петя, но Ксюша посмотрела на него строго и с неодобрением. «А других тамадов или тамадей не было?» — все еще шутил Петя. «Тебе не нравится?» — Ксюша, наконец, прекратила демонстрировать коренные зубы. «Сам бы и выбирал. Он очень профессиональный ведущий». «Хорошо, я верю. Просто смешно. Тамада и букву «Р» не выговаривает. Спасибо, что не заикается». «Он заикается», — то есть заикался». Ксюша наклонилась к Пете и шептала ему на ухо, чтобы не обижать Тамаду, который в данный момент рассказывал про свадебные приметы, о которых прочитал обо Ггауза и Эфона. «Я с ним разговаривала, и он признался, что долго лечился от заикания, и только пару лет назад справился. Но не совсем. Когда устает или нервничает, начинает заикаться. Бедный» поэтому его театральная карьера и не сложилась». «Слава богу!» — хохотнул Петя. «Чего ты злой такой? Человека пожалеть надо, а ты издеваешься!» Ксюша, видимо, в знак поддержки, снова принялась демонстрировать отбеленные несколько дней назад специально к свадьбе зубы. «А вот еще есть такая примета, что принесет счастье невесте, если у нее на платье окажется Йоза, чей-то полох, епейник или...» окончания Петя не дождался. Чтобы не расхохотаться в голос, он глотнул шампанского и закашлялся. Как говорила баба Дуся, в таких случаях не в то горло попало. И Петя в детстве верил в то, что у человека есть несколько горл, два как минимум, а то и больше. «Теперь я буду звать его епейник», — прошептал Петя Ксюше, которая совершенно не собиралась стучать его по спине, чтобы он мог откашляться. «Прекрати! Ты портишь мне свадьбу!» — сказала Ксюша совершенно серьезно. «Слушай, но ведь это смешно, чей-то полох!» Петя не узнавал свою невесту. «Вообще не смешно!» — Ксюша обиделась. «Тетя Люба с мамой так старались, а тебе все не нравится. Ты всем недоволен. Может, ты уже жалеешь, что женился на мне?» Петя не успел ей ответить он сам, да и все вмиг притихшие гости услышали, как баба Дуся со скрежетом пододвигает к себе ходунки, тяжело поднимается и сбрасывает со стола несколько тарелок. Ей нужно было место, чтобы опереться, но мешали тарелки, поставленные в два слоя. Видимо, это тоже было ноу-хау ресторана. Во всяком случае, нигде больше Петя такого не видел» тарелки с закусками, которые не поместились на столе, были выставлены вторым рядом, сверху. Получалась маленькая пирамидка из тарелок, где склизкая картошка соседствовала с зажаренным до черноты стейком семги. Так вот, баба Дуся опрокинула этот тарелочный бутерброд, осыпавшийся с грохотом, и гости тут же замолчали. Даже Тамада замолчал, но выкрутился. «На счастье, гойка!» Петя чмокнул Ксюшу, гости не считали, не хлопали, а в тишине замершей, странной, гнетущей смотрели на Евдокию Степановну. Она медленно шла в центр зала, выставляя перед собой ходунки. Чудом не задев угол стола и вазу с цветами, она вышла на середину и протянула руку, ощупывая пространство. Наверное, она шла на голос Тамады, который юркнул к компьютеру, чтобы поставить музыку. «Ты где?» — спросила громко баба Дуся. «Епейник, иди сюда и дай мне микрофон!» Петя в оглушающей тишине расхохотался. «Если бы здесь была баба Роза, она бы наверняка провалилась на этом самом месте». Так она всегда говорила, с восторгом и едва скрываемым азартом, когда сватья произносила тосты. «Я чуть на этом самом месте не провалилась». Но Евдокия Степановна молодец, все правильно сказала, я бы не решилась. Так уж получилось, что баба Дуся умела высказать то, что баба Роза не смела. Могла выразить словами тайные мысли Розы Герасимовны и, что самое главное, имела на это смелость. То, о чем баба Роза боялась даже думать, ее сватья произносила вслух в лоб. «Мне воспитание позволяет», — хохотала баба Дуся, видя, как сватья проваливается на этом самом месте. Так было, когда баба Роза затеяла ремонт в своей квартире, и ее начали обманывать рабочие. Роза Герасимовна стеснялась сказать, что деньги на стройматериалы уже уплачены, аванс давно выдан, а работа как стояла, так и стоит. Ей было неловко потребовать поставить на место завравшегося бригадира. Зато нагрянувшая баба Дуся быстро объяснила рабочим, что она с ними сделает и куда они пойдут, если немедленно не примутся за работу. Роза Герасимовна с благодарностью и восхищением, глядя на разъяренную сватью, только ойкала, когда та поминала бригадира по матери и по всем остальным родственникам. «Неужели это было необходимо?» — спросила Роза Герасимовна, когда баба Дуся пообещала рабочим веселую жизнь непечатными выражениями. Евдокия Степановна обиделась и замолчала. «Спасибо!» — Роза Герасимовна была искренна. «Я тоже все эти слова знаю, но никогда бы не смогла так удачно употребить их в речи. Это ведь настоящее искусство!» «Дура ты, хоть и образованная!» — баба Дуся была незлобива и отходчива. С ними только так и надо. Другого языка они не понимают, и деньги ты зря отдала, я бы не давала. Ваша правда, согласилась Роза Герасимовна. И вот сейчас баба Дуся искала руками тамаду, ощупывая воздух вокруг себя, поскольку глаза уже почти не видели. Я хочу сказать. Баба Дуся, переставляя ходунки, кружилась на месте. «Да я и без микрофона могу. Голоса у меня хватит!» «Я здесь!» — сказал Петя, вставая и подходя к бабуле. И та вдруг посмотрела на него так, как раньше, когда была полностью зрячей. И, едва дотянувшись, погладила внука по щеке. «Петечка! Ксения!» — начала баба Дуся, обращаясь к залу, но гости не успокоились, продолжая суетиться, наливать, накладывать, жевать и перешёптываться. «Ну, чего ждать от бабки? Сейчас, как начнёт причитать, не остановишь». «Тихо! Мне тяжело говорить!» — прикрикнула баба Дуся, которая последние несколько лет даже телевизор толком не слышала на полном звуке. Гости замолчали. «Петечка, Ксения, я хочу вам пожелать, чтобы вы...» помнили свои корни, заботились о родителях, следили бы за могилами. «Ксения, теперь на тебе ответственность. Ты ведь Петю совсем еще не знаешь. Посмотри фотографии, узнай о его предках, и ты многое поймешь. Я долго всех слушала, все ждала, когда кто-нибудь вспомнит о близких, которых нет с нами и которые, как я, Старые, больные, сидят и только мешают. Никто не вспомнил. Ладно, сама скажу. Я хочу выпить за Розу Герасимовну, свою сватью. Жаль, что она не дожила до этого дня. А может, и слава Богу, что не дожила, кто знает. Роза, я за тебя пью. Поздравляю тебя с внуком. Баба Дуся повернулась к тому самому стулу, который она охраняла, и подняла бокал. Все гости тоже уставились на пустой стул, а баба Дуся вручила пустой бокал Тамаде и медленно пошла на свое место. Только теперь, в полнейшей тишине, она, усевшись с большим трудом, положила на тарелку, стоявшую перед пустым местом, салат-огурчик. «Поешь, Роза, поешь», — сказала баба Дуся, — «и я поем». Евдокия Степановна положила себе то же самое. Официант, который кинулся было помогать, застыл, не решаясь вмешиваться. «Да, у меня тоже от этого епейника голова разболелась», — сказала баба Дуся пустому стулу и засмеялась. Стоявшая у стенки почетная гостья испарилась. Она стояла рядом с Еленой Ивановной и что-то жарко шептала той на ухо. «Какой позор!» «У нее же маразм!» Ксюша, став женой, не собиралась выбирать выражение. А Петя, глядя, как баба Дуся что-то говорит стулу, видел сидящую на нем бабу Розу. Она смотрела на Петю, он чувствовал ее взгляд. Этот взгляд Петя прекрасно знал. Бабуля была даже не рассержена, а расстроена. Или ей было больно от того, что внук повел себя нехорошо, недостойно. Такой взгляд был у бабы Розы, когда Петя однажды сказал отцу, чтобы он больше не приезжал. «Почему?» — удивился отец. «Потому что я тебе не нужен». Как и все дети после развода родителей, Петя хотел занять чью-то сторону, но не мог. Он любил и папу, и маму. Даже не так. Он любил и бабу Дусю, и бабу Розу. И не мог выбрать между бабушками. Больше всего на свете он мечтал о том, чтобы папа с мамой снова жили вместе, но не знал, как этого добиться, и решил выбрать, что больше любит маму, и папа виноват во всем. Тогда он не вышел из своей комнаты и сказал бабе Розе, что никогда не захочет видеть отца. Роза Герасимовна посмотрела на него вот именно так, не рассержена, а расстроена. Она его не уговаривала, не убеждала, покачала головой и вышла. Потом Петя подумал, что был неправ, и решил ни за что и никогда не видеться с мамой, которая выгнала папу. В тот момент он находился на попечении бабы Дуси, и все закончилось быстро. Бабуля закричала, запричитала, обозвала его Иродом и ушла пить сердечные капли, после чего слегла с давлением. Срочно была вызвана баба Роза, которой сватья рассказала о том, до чего додумался этот ирод, и Роза Герасимовна опять посмотрела на него таким вот взглядом. Больше Петя не выбирал между родителями, рассудив, что бабушки дороже. И именно бабушек тех из его детства, которые еще в силе, как говорила баба Дуся, ему очень не хватало. Они бы его отговорили или, наоборот, поддержали или уговорили не спешить, или еще что-нибудь. Эти две бабушки в тесной многолетней связке обладали двойной мудростью, крепостью духа, здравым смыслом, которого хватало на всех, и прозорливостью. Баба Роза, тщательно подбирая слова, давала бы советы, а баба Дуся сказала бы правду, как есть. И Петя чувствовал бы себя защищенным, не бабушками, а корнями, о которых напомнила Евдокия Степановна. Духами предков, силой семьи. Сейчас он был один, и таким одиноким не чувствовал себя никогда. Тамада, так и не справившись с лицом, на епейника он обиделся, устроил конкурс среди молодежи на завязывание галстуков. Девушки, лишенные этого навыка, вязали банты и креативные узлы, будучи не в силах завязать обычный классический узел. Петя научила завязывать галстук баба Роза, стремясь привить внуку жизненно необходимые навыки, и он был уверен, что все женщины умеют завязывать галстуки. Ксюша, которая решила принять участие в конкурсе, пыталась накрутить у него на шее замысловатый бант. «Не вертись!» — требовала она. Петя сворачивал голову в сторону, Галстук, который Тамада вытащил из целлофанового пакета с эмблемой супермаркета, был таким же грязным и вонючим, как и скатерти, как стены, пропахшие затхлыми салатами и пережаренной рыбой, как занавески, впитавшие запахи чужого пота и едких духов. Вероятно, эти конкурсные галстуки ни разу не стирались, и Петю опять начало подташнивать. Ему было противно, что на его шее сейчас повязан галстук, который до этого вязали на шеях других женихов, согласно сценарию праздника. Он почувствовал, что задыхается. «Все, хватит», сказал он Ксюше и сорвал с себя удавку. Ксюша охнула, насупилась, Тамада спешно стал подводить итоги конкурса и объявил танцевальную паузу. Ксюша подошла к матери а Петя принялся искать глазами бабу Дусю. Та, забыв о ходунках, которые так и загораживали свадебный стул, стояла рядом с тетей Любой. Петя направился к ним и услышал обрывок разговора. «Я тебя с того света достану, так и знай», — говорила Евдокия Степановна тете Любе. И тетка стояла, вытарящив глаза, хватая ртом воздух, как полудохлая рыба. Баба Дуся покачнулась, и Петя, как в бреду, кинулся к ходункам, снес стул, разбил тарелку, подскочил к бабуле и повел ее к выходу. «Спасибо», — вежливо сказала ему баба Дуся, явно не узнав. «Бабуль, я сейчас машину вызову. Подожди немного». Петя бережно вел бабушку через толпу гостей, которые расступались и не собирались помогать. «Хотя бы открыть и придержать дверь». «Спасибо, милый, не надо. Меня Серёжа довезёт. У меня хороший зять, заботливый». «Бабуль, это я, Петя, а папы здесь нет». «Как нет? Сегодня же утром приезжал Петечку проведать. У меня ж внучок ещё есть. Болеет часто. Уж я голову сломала, что с ним делать? Но ничего, израстётся». «Бабуль, это я, Петя, твой внук!» — чуть не закричал Петя. «Что? Не слышу я давно, а аппарат не хочу ставить. Не верю я аппаратам, да и сломаю. Деньжища-то какие, не смогу им пользоваться. На полку положу от греха подальше. Серёж, ты нас с Розой на дачу отвези. И к Петечке почаще заезжай, проведывай. Мальчику отец нужен, очень он переживает, хоть и скрывает. Скрытный мальчишка растёт, всё внутри себя держит». Это он в розу пошел. А я считаю, лучше сказать, как есть, чем изнутри себя трепать до да выкручивать. Все болезни от нервов. всё от нервов. А ты хорошо выглядишь, молодец. И Светочке скажи, чтобы заехала к нам, а то совсем заработалась. Я ж все понимаю. У вас дела, молодые вы, бегаете, как полуумные. А вы остановитесь, подумайте». «У вас ведь сын растёт! Ему-то каково с бабками жить!» «Да, скажу, не волнуйся», — ответил Петя. Он усадил бабушку на диванчик в предбаннике и стал звонить в службу заказа такси, умоляя оператора прислать машину побыстрее. «А то поехали прямо сейчас. Мы с Розой будем рады. И Петечка обрадуется. Я тебя капусткой угощу. Ты ж всегда мою капустку уважал». «Да водочки выпьем по-семейному, с Петей в мячик поиграешь, он тебя давно ждет, с нами-то какая игра?» «Хорошо», — ответил Петя. «Вот и правильно, я ж к тебе как к родному. Спасибо, что денег дал, я хоть забор поправила, еще бы воду отремонтировать. Но я не прошу, ты не подумай, я ж не для себя, для Петечки, да для Розы». Она же без воды не может, ей кран нужен, как в городе. А то смотрю на нее, как она в тазиках возится, так сердце кровью обливается. Неудобно перед ней, не привыкла она к тазикам-то. Да и спокойнее будет, если у Пети ванная каждый день горячая. «Починим, бабдусь», — пообещал Петя. «Ты на светку-то не держи зла, это она по глупости да по болезни». Это я тебе сейчас тайну скажу, Роза даже не знает. Но Светка-то у меня с наследственностью дурной. Не сама по себе она такая непрекаянная, да с придурью. Отец ее такой же был. Слава Богу, отмучился рано, помер. Не страдал, а Светке передалось. Так с виду она нормальная, но я-то знаю, что там у нее внутрях делается нервическая и слабая. «Нет в ней силы, а только гордыня непомерная. Как будто ей все должны, все обязаны, а она никому. И не любит она никого, ненависти в ней выше края. Как перельется, так и все. Да что я тебе рассказываю, ты и сам уже все понял. Хитрая она, только с виду такая добрая и наивная. Даже Розу обманула, а уж она-то людей видит». «У Светки две дороги, или сопьется, или в психушку. Но за Петечку ты не волнуйся, нормальный он. Я за ним слежу, уж глаз у меня наметанный на такие дела. Так что прости, что скрыла. И Розе не говори, ей нельзя волноваться. Держится, хорохорится, но я же вижу, что страдает, от оттого и придирается. Жалко мне ее». «Вот так жалко бывает иногда, что сердце не на месте. Думаю, изведет себя, съест. А что я могу поделать? Только смотреть на это. Ты ж про мать-то не забывай. Скажи ей слово ласковое, ей и хватит. Много нам и не надо. Спасибо, Петечку нам оставили, свет в оконце. Ради него и живем, ползаем. А что мы здесь? Кто помер-то?» баба Дуся увидела проходящих мимо женщин в чёрных платьях. «Да нет, всё хорошо. Никто не помер. Мы вот с Ксюшей поженились», — ответил Петя. «Пойдём, баб Дусь». Петя повёл бабушку к подъехавшему такси. «Вот и правильно, что поженились. Счастья вам! Берегите друг друга», — радовалась баба Дуся, усаживаясь на сиденье. Петя пристраивал ходунки. «Ну, иди, гуляй, я сама доеду, не буду мешать». Баба Дуся прижала его к груди и поцеловала в макушку. «Вот довезу тебя до деревни и вернусь, это же недалеко», сказал Петя и сел на переднее сиденье. Уже через минуту баба Дуся спала, и Петя радовался, что дорога ей вправду покажется короткой, и он не будет слышать противного голоса тамады, И больше никто не заставит его делать из воздушных шаров собачек, отвечать на дурацкие вопросы и пить шампанское из туфли невесты. Он довезет бабу Дусю до дому, вызовет соседку, которая за небольшую плату приглядывает за бабулей и сам ляжет спать. Выпьет водки и сразу же ляжет. На свою старую кровать с толстой периной, пышной подушкой и удушливым тяжелым одеялом. И пусть кто угодно снимает подвязку зубами с ноги невесты, на этом пункте торжества Ксюша настаивала, считая, что это очень романтично. И кто угодно пусть режет торт, из-за которого переругались Елена Ивановна и тётя Люба. Елена Ивановна настаивала на лёгком, фруктовом, а тётя Люба требовала нормальный торт, чтобы с шоколадом, кремом и коржами. Ксюша разрывалась между цветами и фигурками жениха и невесты в виде украшения. «Вот пусть и едят сами этот торт, а он будет спать, даст бабе Дусе капли, а утром вскопает грядки или что там требуется. Прибьет, починит, золотает. Переоденется в старые джинсы, которые ему малы, в футболку, в которой ходил еще в старших классах школы, и ему будет хорошо» спокойно. И он будет сидеть рядом с бабушкой, которая оставит за столом пустой стул, на котором любила сидеть Баба Роза, и пусть Евдокия Степановна считает его зятем Сережей. Пусть думает, что сватья сидит рядом. Пусть Петя для нее навсегда останется маленьким. Главное, что она его любит. Безусловно, надежно, навсегда, до гробовой доски. Такой стойкой любовью что над ней не властно время. И это не маразм, а любовь, настолько сильная, что затмевает разум. Зазвонил мобильный. «Ты где?» Ксюша даже не кричала, а верещала от возмущения. «Куда ты делся?» Бабу Дусю отвез, спокойно ответил Петя. «Она сама не могла, что ли?» Ксюша продолжала орать. «Не могла. Сейчас приеду». «Можешь не приезжать!» «Ты все испортил!» Ксюша нажала отбой. «Бабуль, я поеду, ладно?» Петя подошел к бабе Дусе, которая устроилась в кресле и рассматривала противоположную стену. «Опять бежишь? Уже?» «Я думала, переночуешь. Ну, если надо, так надо. Ты заезжай. Петечка с Розой уже спят, я не буду их будить. Ты потихоньку выйди. И не забывай нас». А то совсем редко приезжаешь. Да и Светочка не лучше. Совсем сына забросила. Давай я тебя провожу до калитки. Не надо, я сам выйду. Нет, помоги мне встать. Я хочу проводить. Баба Дуся встала, нащупала ходунки и вышла с Петей к воротам. Петечка, внучок. Вдруг совсем другим голосом сказала она и заплакала. От забытья не осталось и следа. Лишь бы тебе хорошо было. Вот что я думаю. Ты уж себя в обиду не давай. Бабы, они такие, кого хочешь в бараний рог скрутят. Я ж понимаю, почему ты женился-то и из дома сбежал. Всё же вижу. Там о тебе заботятся. И спасибо им. Роза умерла, а с меня что взять? Ксюша вроде хорошая, надёжная. Он, как тебя в порядок привела, смотрю и радуюсь, И причесанный и одетый, чистенький, Ты уж прости, что я без подарка на свадьбу заявилась И сказала, может, лишнего, но подарок у меня есть, ты не думай. Да не надо мне подарков. надо, не надо, а мы с розой давно так решили. От нее тебе книги редкие, очень ценные, три штуки. Я их припрятала. А от меня икона. Еще от моей прабабки икона. С камнями настоящими. Так что ты тут не указывай. Я отдам то, что обещала. А дальше твое дело. Только учти, подарок лично тебе. И пока здесь побудет. Так вернее и надежнее. В этой тетке, как ее любки, что ли, я совсем не уверена. «Да и Елена это тёща твоя бесхребетная, с виду овца драная, а такие опаснее всего бывают, от которых не ждёшь, они-то самые подлые и оказываются. Так что пусть здесь всё полежит. Не дай бог, надо будет, прижмёт жизнь, возьмёшь. А не надо будет, так и пусть. Столько лет лежала и ещё побудет маленько. После моей смерти заберёшь». «Только в дом к этим бабам не неси, а лучше припрячь, не доверяю я им». «Хорошо, бабдусь как скажешь, только ты заезжай почаще, а то не сегодня-завтра я упаду, шейку переломлю и все. Мне ж недолго осталось, потерпи». «Баба Дуся, ну что ты? Я лучше знаю, что я. Меня и Роза давно к себе зовет, да и я по ней скучаю». На том свете свидимся и, глядишь, там, может, рядышком окажемся. Подарок свадебный я тебе отдам. Розе я поклялась. Только и ты мне одну вещь взамен пообещай. За могилой моей присматривай. И Ксюша пусть тебе помогает. Если хорошая жена, то поможет. А если откажется, то тебе и судить. Я все сделаю, не волнуйся. Ну, поезжай с Богом. Баба Дуся перекрестила его. «И вот еще что. На родителей своих не злись. Отпусти. Они не виноваты, что так все вышло. Этот грех на нас с Розой, а мы его уже отмолили. Так что живи спокойно». Баба Дуся стояла и смотрела, как внук идет по дороге. Петя пошел на станцию, где рассчитывал поймать попутку и вернуться на собственную свадьбу в центре зала танцевали женщины, выкрикивая, как лозунг, слова песни про женское одиночество. Какая-то женщина подошла в танцы к Пете и взяла его за руки. Так делают с детьми, когда хотят с ними потанцевать. Берут за руки и раскачивают. Певица пела про то, что она, страдая от одиночества, не чувствует сердце и руку. И женщина то прижимала руку к обширной груди, показывала Пете сердце, то вытягивала ее вперед, демонстрируя онемение конечностей. Ему вдруг показалось, что в зале нет ни одного знакомого лица. Может, он зашел на юбилей в соседний зал, но тут он увидел Ксюшу, которая сидела у стены рядом с Сашкой. И Петя подумал, что они хорошо смотрятся вместе, даже чем-то похожи внешне. И скорее Сашка больше подходит на роль жениха, чем он, Петя. Сашка проводил какие-то манипуляции с бутылкой из-под колы. Петя подошел и понял, что мог бы не возвращаться. Ксюша была уже совсем пьяна, но держалась. «Ты чего делаешь?» — спросила он у Сашки. «Коктейль, виски с колой», — хохотнул тот. «Тетя Люба запретила мне пить», — пожаловалась Ксюша. «Правильно сделала» заметил Петя. «Я вообще с тобой разговаривать не хочу», заявила Ксюша. «Проводил?» — деловито спросил Сашка. «Всё нормально?» «Да». «У нас тоже. Всё по плану. Невесту украли, букет бросали и стуфли пили», — доложился приятель. «Ага, спасибо». «Не за что. Батя твой так и не приехал», — констатировал Сашка. «И не собирался», — ответил Петя. Сашка кивнул.